Закон 15-й. Я изучаю души своих пациентов, и мне почему-то всегда попадаются очень глупые души. Толкование. Это очень важная закономерность в деятельности комбинатора. На всякого мудреца довольно простоты, или у каждого человека есть глупость. Глупость это качество, присущее только человеку. Животное не может быть глупым. Глупость понимают как отсутствие ума. тупость. У Бернарда Шоу как-то спросили: "Как стать мудрым?" На что этот остроумный человек ответил: "Что тот, кто хочет быть мудрым, должен научиться прятать свою глупость". И нет ничего странного в словах великого комбинатора о том, что ему попадаются очень глупые души. "Я не хирург", заметил Остап. "Я невропатолог, я психиатр. Я изучаю души своих пациентов". И мне почему-то попадаются очень глупые души. Душа или, как её называют, психика устроена как замок с секретом. И каждому комбинатору, чтобы открывать замки человеческих душ, необходимы знания о психике, которые великий Астап добывал при помощи многочисленных социально-психологических экспериментов. Афер, авантюр, комбинаций, махинаций и так далее. Если вам нужен набор отмычек к душам, то внимательно изучите пятнадцатый закон. Итак, что комбинатор должен знать о психическом мире человека, чтобы ввести эффективную комбинаторную игру? Во-первых, то из каких элементов психических образований состоит психика человека? Во-вторых, на какие чувствительные точки психики нужно воздействовать, чтобы добиться своего? В-третьих, Характерные особенности и различия в психике мужчин и женщин. В четвёртых комплексы, невротические склонности, реакции и тип социально-психологической привязанности человека к другим людям, и в пятых основные мотивы человека, воздейственны которые можно подчинить его своей воле. Первое. Психика, если её рассматривать эволюционно и по мере нарастания сложности элементов, состоит из бессознательного подсознание, сознание и надсознание. Если представить время макроэволюции психики в виде отрезка длиной в 1 м, то сознанию будет соответствовать отрезок длиной в 1 мм, а подсознанию 10 см. Время эволюции сознания в процессе развития жизни на Земле составляет примерно 1/10 процента времени эволюции бессознательного. Конец цитаты. Чёткое разделение названных четырёх уровней психического отражения возможно только по двум критериям. Во-первых, по временной последовательности возникновения в процессе эволюции психики. Сначала появилось бессознательное, затем подсознание, после сознание и наконец надсознание. Во-вторых, по степени сложности самого процесса психического отражения. Бессознательное более простой уровень психики по сравнению с подсознанием и так далее. В психике конкретного человека жестких границ между различными уровнями психического отражения не существует. Здесь психика функционирует как единое целое, имеющее, естественно, в силу своей сложности определенную структуру. Что комбинатору дает это знание? Один из важнейших выводов, вытекающих из сказанного выше, состоит в том, что бессознательное и подсознание – играют в повседневной жизни человека гораздо более значительную роль, чем это кажется на обыденный взгляд. В принятии человеком решения на выбор того или иного варианта поведения участвуют все уровни его психики. Сам человек наиболее полно фиксирует и осознает те психические процессы, которые происходят на уровне сознания. Однако из этого не следует, что сознание всегда играет определяющую роль в поведении и деятельности индивида. Сознание гораздо менее устойчиво к воздействию стрессовых факторов по сравнению с бессознательным и подсознанием. В ситуации опасности для жизни, конфликта, под влиянием алкоголя и так далее, влияние сознания на поступки человека уменьшается. В стрессовых, конфликтных ситуациях, регулирующее боль бессознательного и подсознания в поведении и деятельности человека заметно возрастает по сравнению с обычными ситуациями. Но именно стресс характерен для поведения людей во время комбинаторной игры. Комбинатор ищет и использует противоречия, конфликт. А в конфликтных ситуациях часто не бессознательно обслуживает сознание, а наоборот, сознание адаптирует. Если успевает и может стереотипы поведения, заложенные в бессознательном, к особенностям конкретной обстановки. Для комбинатора очень важно стремиться максимально учесть бессознательные и подсознательные элементы психической деятельности людей при разработке различных комбинаторных планов. Без такого учёта сделать хоть сколько-нибудь действенные практические прогнозы по управлению поведением и деятельностью людей в комбинаторных ситуациях вряд ли возможно. А теперь, когда мы убедились, насколько важно знание бессознательного, подсознания, сознания и надсознания, Давайте рассмотрим их более подробно. Психика как явление жизни на Земле возникла, по приблизительной оценке, примерно 500 млн лет назад, а человек как вид млекопитающих существует примерно 1,5 млн лет. Первоначальный уровень психического отражения является бессознательным. Он представлен главным образом инстинктами. К основным инстинктам можно отнести инстинкты самосохранения, размножения, территориальный инстинкт. инстинкты иерархии, агрессии, стремление к обеспечению определённой избыточности жизненных ресурсов и так далее. Комбинатору важно научиться воздействовать на инстинкты окружающих, потому что они стандартные, шаблонные и предсказуемы. Затем, примерно 50 миллионов лет назад, у высших животных появился новый, более совершенный уровень психического отражения подсознания. Оно в основном представлено эмоциями. Эмоции характеризуются большим разнообразием. Их можно разделить на два больших класса: положительные и отрицательные. К положительным эмоциям относятся радость, удовлетворение, удовольствие, эйфория и так далее. В числе отрицательных эмоций можно назвать неприязнь, гнев, разочарование, неудовлетворённость, подавленность, обиду и так далее. Если тронуть чувства в человеке, то, конечно, правды не найдёшь. И посему воздействуете не на сознание и ум, а на эмоции и чувства. Управляя чувствами и эмоциями окружающих, комбинатор может извлечь выгоду из любой ситуации. Сознание, свойственное человеку, возникло примерно 500 тысяч лет назад. Это высший уровень психического отражения, возникший естественным эволюционным путем. Сознание присуще только человеку, как общественно-историческому существу. Интеллект, такие высшие чувства, как любовь, вдохновение, альтруизм, отличают человека от животных и относятся к сфере сознания. Интеллект и вдохновение у комбинатора должны быть выше среднего. Воздействовать на сознание можно только убеждением, логикой и фактами. При комбинаторной игре с корейкой Остап вначале пытался воздействовать на его бессознательное и подсознание, то есть на инстинкты и эмоции. Я возвращу корейку 10 тысяч, и он их возьмет. Хотел бы я видеть человека, который не взял бы назад своих денег. И вот тут ты ему придёт конец, его погубит жадность. Но когда это не прошло, великий комбинатор воздействует на сознание, предъявляя кореика логически оформленные факты.